Глава пятая. Несмотря на улики, Александр до последнего надеялся на то, что суд не вынесет ему смертный приговор. На свиданиях с женой он просил теплую фуфайку, носки, ватник, говоря, что в скорости отправится в места не столь отдаленные, но это не должно ее пугать. Он ни в чем не виноват, просто милиция нашла крайнего. И все потому, что Александр дружил с Ноной и был знаком с Ниной. Несчастная женщина верила и не верила, все время плакала, однако обещала ждать и приезжать на свидание, ведь супругу как никогда была нужна поддержка близкого человека. Кроме жены, его навещала и сестра с племянником. Она то проклинала брата за то, что оставил без квартиры, то чуть не становилась на колени умоляя сказать, где драгоценности, которые у него не нашли. Только это поможет компенсировать три тысячи рублей, собранные ею и мужем. Карташов клялся, как раньше, Решетникову, что не помнит, где обронил сережку и перстень, но нарисовал их и передал ей, не зная зачем. Даже если его сестра и нашла бы людей, подобравших драгоценности, Она никогда не вернула бы их себе. Женщина это понимала и, выйдя из тюрьмы, бросила листок в урну. Она не заметила, как маленький сын Слава достал бумажку и спрятал на груди. Никто из близких, кроме жены, не пришел на суд. Карташов надеялся, просил дать ему возможность искупить свою вину. Однако у него не было никаких шансов остаться в живых, и суд вынес смертный приговор. Когда его в оцепенении выводили из зала, Виктор Теребячуб шепнул Петрушевскому. «Если Карташов сказал правду и действительно где-то потерял дорогущий перстень, на который зарились, ну, ты меня понимаешь, кто, кому-то очень повезло». Анатолий кивнул. «Это правда, Витя». Но почему-то я не хотел бы быть этим человеком. Драгоценности, запачканные кровью, приносят несчастье. Кому, как не нам, это знать. Сарчук наклонил голову. Оба подумали об одном и том же. Вот раскрыто еще одно дело, очень трудное дело, за которым наблюдали на самом высоком уровне. Однако большой радости от этого они не чувствовали. Перед ними в тысячный раз... Проносились сломанные человеческие судьбы, судьбы людей, нужных государству, способных принести пользу, но лишь бесследно исчезнувших с лица земли, и это не могло радовать.